Резкое ухудшение положения рабочего класса во время мирового экономического кризиса 1857 года, хлопкового кризиса и кризиса 1866 года, затронуло не только массы несоюзных рабочих, но и членов тридюнионов. Боевые настроения рабочих, их классовый инстинкт, проявлялись в стачечной борьбе, в выступлениях за сокращение рабочего дня до 9 часов, за увеличение заработной платы и совершенствование фабричного законодательства. В целой серии стачек особым упорством отличалась многомесячная стачка строителей Лондона 1859-1861 годы. боровшихся за девятичасовой рабочий день. Знаменательно то, что она была поддержана тридюнионами разных профессий, а также континентальными рабочими. Материальная и моральная помощь бастующим со стороны рабочих других стран была новым моментом в стачечной борьбе английских рабочих. Ее подъем вызвал наступление предпринимателей. Вошли в практику вербовка на континенте штрекбрехеров, лок-ауты, применение старинного закона о господине и слуге, по которому непокорный рабочий карался штрафом и тюрьмой. Начались судебные преследования рабочих, открытая травля ट्रेड-юнионов, которые хотя и были узаконены, но не имели права юридического лица то есть правовой и судебной защиты английский пролетариат повел длительную борьбу за полную легализацию трейд которая завершилась успехом в 70-е годы пробивалась брешь и в аполитичности трейд политическое пробуждение английских рабочих ярко проявилась в массовой поддержке северян в гражданской войне в Соединенных Штатах Америки, походов Гарибальди, восстания угнетенных поляков в 1863 году. В 1862 году третью неоны основали ассоциацию борьбы за всеобщее избирательное право и тайное голосование. Стихийная тяга рабочих международной солидарности пролетариата привела тридюнионистов к активному участию в основании и деятельности первого интернационала. Хотя Лондонский совет тридюнионов в 1867 году официально отказался присоединиться к интернационалу из-за боязни усилить его влияние в рабочих массах, и потерять свою ведущую роль. Тем не менее, многие тридиунионы через голову реформистской хунты коллективно вступили в интернационал. Сами лидеры тридиунионов, в том числе деятели хунты, чтобы не оторваться от тридиунистских масс и использовать интернационал, для оказания помощи рабочим против локаутов и штрейкбрехеров, принимали активное участие в работе его Генерального Совета. Генеральный Совет выполнял функции Британского Совета для всех секций и отделений интернационала в стране, координировал и направлял их деятельность. борьба за новую избирательную реформу. В 60-е годы в стране развернулось массовое движение за демократическую избирательную реформу. Пролетариат и мелкобуржуазные слои придали ему силу и размах. В 1864 году оформился Национальный союз реформы, руководимой либеральной буржуазии Он ставил целью возглавить движение масс и провести ограниченную реформу в интересах лишь мелкой буржуазии. Эту программу поддерживала часть буржуазных радикалов. В феврале 1865 года по инициативе Генерального совета интернационала была основана Лига Реформы. Огромную роль в ее деятельности сыграли Карл Маркс и его сторонники, особенно левый чертист Джонс. В ее работе участвовали также три дюнионисты. Лига выдвинула свою политическую платформу. Избирательное право для мужчин, достигших 21 года, и тайное голосование. Страница 439. Часть буржуазных радикалов сотрудничала в Лиге с рабочими. Лига обратилась с воззванием к тридюнионам Соединенного Королевства. По всей стране создавались местные отделения Лиги. Многотысячные митинги, демонстрации в поддержку реформы воскрешали в памяти дни чартистского движения. Однако лиги пришлось действовать в острой борьбе не только с буржуазным крылом движения, но и с раскольниками внутри рабочего класса, частью третьюнионистов, группа Поттера, склонявшихся к умеренной реформе. В парламенте вопрос о новой избирательной реформе вызвал бурные дебаты. Депутаты вынуждены были реагировать на старинные шумные вольности народа, как они называли выступления трудящихся, напоминавшие чертизм. Часть либералов рассчитывала принятием закона о реформе привлечь на свою сторону новых избирателей. гладстон министр финансов в либеральном правительстве джона рассела внес биль о реформе весьма умеренного содержания март 1866 года в палате общин даже против этого билля сплотились консерваторы и частберлов в лиге реформы оценка билля выявила соглашательскую с буржуазией позицию треть юнионистских лидеров. Сторонники всеобщего избирательного права, соратники Карла Маркса в Генеральном Совете, приложили огромные усилия, чтобы раскрыть массам антидемократический характер Билля Гладстона и разоблачить соглашателей из Лиги реформы. В итоге тридюнионистам не удалось добиться поддержки Билля пролетарскими массами. Провал Билля в парламенте июнь 1866 года вызвал отставку кабинета Рассела. К власти пришли консерваторы во главе с Эдвардом Дерби. В обстановке кризиса, роста безработицы и лишений народа, поднялась новая стихийная волна движения за реформу. Многотысячные митинги нередко заканчивались столкновениями с полицией, в массах усилились революционные настроения, вновь звучали чертистские лозунги. Пролетариат своей борьбой заставил треть юнионистов из Лиги Реформы вновь принять требования всеобщего избирательного права. Апогеем движения был июль 1866 года. Правительство, опасаясь восстания, разместило в Лондоне войска. Крупные промышленные центры превратились в очаги революционного брожения. Положение правительства осложнилось вспыхнувшим весной 1867 года восстанием в Ирландии. В марте 1867 года министр финансов Бенджамин Дезраэль внес новый биль о реформе, более либеральный, чем биль гладстона Однако массы требовали всеобщего избирательного права. Рабочие Манчестера предложили созвать национальный конвент, подобный Чартистскому, чтобы оказать давление на парламент. Лига реформы Направила к премьер-министру делегацию в составе трехсот человек. Однако в мае 1867 года лига реформы под влиянием радикалов и неустойчивых кредюнианистов заключила соглашение с буржуазным национальным союзом реформы, означавшее прекращение массовой за всеобщее избирательное право. В августе 1867 года был принят, наконец, новый закон. Он обеспечил право голоса лишь мелкой буржуазии и верхушки пролетариата. Реформа 1867 года увеличила норму представительства на выборах в три раза. по сравнению с законом 1832 года. Причем впервые городские избиратели численно преобладали над сельскими. В движении за реформу с очевидностью выявились с одной стороны глубокое проникновение реформистской идеологии тредюнионизма в пролетарские массы, с другой таившиеся в рабочем классе, боевые настроения. Наука и культура Прогрессу экономики в 50-е 60-е годы способствовали научные исследования. Огромных успехов тогда достигли физика и химия, Благодаря деятельности Джеймса Джоуля и Джеймса Максвелла. Эти годы были ознаменованы также важнейшими открытиями в естествознании. В 1859 году вышел в свет основной труд Чарльза Дарвина Происхождение видов. В нём великий английский учёный в 1809-1882 годы обосновал эволюционное развитие органического мира. В 60-е годы появились исследования соратника Дарвина и видного борца за дарвинизм Хаксли. Страница 440-я. философии господствовал позитивизм. давший мировоззренческую основу идеологии либерализма. Крупнейшим мыслителем-позитивистом был Герберт Спенсер, 1820-1903 годы. Он полагал, что позитивное изучение реальности входит в компетенцию специальных наук, философия же, несамостоятельная наука, а лишь синтез обобщения и выводов отдельных наук. Спенсер придерживался агностицизма в теории познания. Более всего он разрабатывал социологию. В многотомном труде «Система синтетической философии» 1855-1896 годы Спенсер раскрыл коренную мысль своей концепции, идею эволюции, понимаемой им как всеобщий закон природы и общества. Эта основная идея Спенсера включала отрицание какого-либо положительного начала в революции, трактовал ее как отклонение от естественного развития как нарушение эволюции которого необходимо избегать доказывая органическую теорию развития общества спенсер по сути отождествлял социальный организм с биологическим в литературе 50-х-60-х годов преобладал критический реализм. Еще более заострилась социальная направленность творчества Диккенса, Давид Копперфильд «Холодный дом», рельефнее проявился его демократизм. «Моя вера в людей, которые правят, вообще ничтожна». «Моя вера в людей, которыми правят, беспредельно», — говорил Диккенс в 1869 году. Он обличал в своих романах «Мир джентльменов» — буржуазную Англию. Грамотность народа возрастала, как и раньше, лишь за счет учреждения новых благотворительных частных школ. Уровень начального обучения в них стал повышаться после принятия закона 1833 года, который впервые ввел государственное финансирование народного образования. С этого времени начальное образование стало постепенно переходить из ведения и прямого надзора церкви под контроль государства. К 1870 году лишь 40% детей от 6 до 10 лет и 33% детей от 10 до 12 лет могли посещать школу, поскольку обучение по-прежнему было платное.